11. Он настоял, чтобы его сначала накормили. Мудрое решение, потому что путешествие должно было растянуться на весь остаток дня, с быстрыми животными, тянувшими плавучий фургон. Иерархи сели по бокам Валентина и высокомерно молчали. Если он спрашивал название террасы, мимо которой они проезжали, они односложно отвечали, и только. У третьего утеса было множество террас. Валентин сбился со счета после седьмой, и они были много ближе друг к другу, чем террасы на других утесах. Их разделяли лишь узкие полоски леса. Эта центральная часть острова была похожа на деловое и населенное место. В сумерках они прибыли на террасу поклонения, область покойных садов и разбросанных низких зданий из белого камня. Как и все остальные террасы, она была круглой но много меньше других, поскольку это была внутренняя часть острова. Ее, вероятно, можно было обойти за час или два, в то время как для объезда террасы правого утеса понадобились бы животные. Древние деревья с овальными розовыми листьями стояли с правильными интервалами вдоль ее края. Между зданиями вились беседки пышно цветущих лиан. Повсюду были внутренние дворы, украшенные стройными колоннами полированного черного камня и цветущими кустами. Слуги леди по двое и по трое не спеша проходили по этим мирным местам. Валентина проводили в комнату, куда более уютную, чем его предыдущая, широкой и глубокой ванной, с приглашающей постелью, с окнами в сад, с корзинами фруктов на столе. Иерархи оставили его одного. Он вымылся, пощипал фруктов и стал ждать последующих событий. Прошел час или чуть больше. Стук в дверь, и мягкий голос спросил, желает ли он ужинать. В комнату вкатилась тележка с самой существенной пищей, какую он ел на острове. Жареное мясо, синие тыквы, фаршированные рыбой, чаша с чем-то холодным, напоминающим вино. Валентин с удовольствием поел. Потом он долго стоял у окна, глядя в темноту. Он ничего не видел и не слышал. Он проверил дверь, Заперта. Значит, он все еще был пленником, хотя и в неизмеримо более приятной изоляции, чем раньше. Он спал крепко, без сновидений. Его разбудил лившийся в комнату поток солнечного света. Он вымылся. Тот же скромный слуга принес на завтрак сосиски и запеченные розовые фрукты. Вскоре пришли два хмурых иерарха и сказали, «Леди вызывает тебя». Они провели его через изумительные красоты сад потом по изящному мосту из чистого белого камня, выгибавшемуся над темным прудом, где плавали золотые рыбки. Впереди лежала удивительно ухоженная лужайка. В центре ее стояло одноэтажное здание, на редкость изящное по форме, с длинными узкими крыльями, которые выходили, как звездные лучи из круглого центра. Наверняка это и есть внутренний храм, подумал Валентин и задрожал. Он шел, уже не помня, сколько месяцев к этому месту, к порогу, царящей там таинственной женщины, и воображал, что это его мать. И вот он, наконец, здесь. Но что, если все окажется вздором, фантазией или ужасным заблуждением? Что, если Валентин вообще никто, желтоволосый бродяга из Земрола, потерявший память по какой-нибудь дурацкой случайности, которому шутники забили голову бессмысленными амбициями? Эта мысль была непереносимой. Если леди оттолкнет его, если не признает, они вошли в храм. По-прежнему с иерархами по бокам Валентин бесконечно шел по невозможно длинному холлу, где через каждые 20 футов стояли мрачные воины. Затем он вошел во внутреннюю комнату, восьмиугольную, со стенами из прекрасного белого камня, с восьмиугольным бассейном в середине. Утренний свет входил через восьмигранную стеклянную крышу. В каждом углу комнаты стояла суровая фигура в одежде иерарха. Валентин слегка растерянно оглядел их по очереди и не увидел на их лицах приветствия, только неодобрительно поджатые губы. Послышался легкий музыкальный звук, когда он смолк, в комнату вошла леди острова. Она была очень похожа на ту, что Валентин видел так часто во сне. Женщина средних лет, обычного роста, со смуглой кожей, блестящими черными волосами, с теплым взглядом, с полными губами, поднятыми в уголках улыбкой серебряной полосой на лбу и цветком с толстыми зелеными лепестками за ухом. Вокруг нее, казалось, была аура, ним, излучение силы, авторитета и величия, как и приличествует власти Маджипура. И Валентин не был готов к этому. Он надеялся только лишь на материнское тепло женщины, забыв, что она королева, жрица, почти богиня. Он молча стоял перед ней, и она некоторое время изучала его с дальней стороны бассейна, устремив на его лицо светлый, но проникающий взгляд. Затем она сделала резкий знак выйти, не ему, а иерархам. Это сломало их ледяное спокойствие. Они переглянулись, явно растерянные. Леди повторила жест, легкий поворот запястья, и в ее глазах вспыхнуло что-то властное, почти устрашающей силы. Трое или четверо иерархов вышли из комнаты, остальные остались, как бы не в силах поверить, что леди хочет остаться наедине с пленником. На секунду показалось, что потребуется третий взмах ее руки. Но тут самый старый и самый важный из иерархов с явным протестом протянул к ней дрожащую руку. Но под взглядом леди рука опустилась, и иерархи вышли. У Валентина возник импульс упасть на колени. Он чуть слышно сказал, «Я не имею понятия, как полагается показывать повиновение, и не знаю, леди, как я должен обращаться к тебе, не оскорбив». Она спокойно ответила, «Вполне достаточно, Валентин, если ты назовешь меня матерью». Эти спокойные слова ошеломили его. Он сделал несколько колеблющихся шагов к ней и испуганно остановился. «А это так?» – прошептал он. «В этом нет никакого сомнения». Он почувствовал, как запылали его щеки. Он стоял, беспомощный, онемевший от ее благоволения. Она поманила его легким движением пальца, и он качнулся, как будто попал в океанский шторм. «Подойди», – сказала она. «Ты боишься? Подойди ко мне, Валентин». Он пересек комнату, обошел бассейн, встал рядом с ней. Она взяла его за руки, и он ощутил удар энергии, ощутимую, осязаемую пульсацию, сходную с той, что он чувствовал, когда делямберг касался его для колдовских целей, но неизмеримо более мощную, неизмеримо более пугающую. Он хотел освободить руки, при этом первом ударе силы. Но Леди держала их и вглядывалась в его глаза, как бы читая все его тайны. «Да», — сказала она наконец, — «клянусь божеством, да, твое тело чужое, но твой дух создан мною». «О, Валентин, Валентин, что они сделали с тобой? Что сделали с Маджипуром?» Она сжала его руки и притянула к себе, и он оказался в ее объятиях. Он чувствовал, что она дрожит, не богиня, а только женщина, мать, обнимающая встревоженного сына. В ее объятиях он стал таким спокойным и умиротворенным, каким не был со своего пробуждения в пидруге. И он цеплялся за нее, молясь, чтобы она не отпускала его. Затем она отступила и, улыбаясь, оглядела его. Во всяком случае, тебе дали красивое тело, ничуть не похожее на прежнее, но приятное, на вид и сильное, и здоровое. Могло быть много хуже. Могли сделать тебя старым, больным, калекой. Но я думаю, у них просто не хватило смелости. Они знали, что в дальнейшем сторицей заплатят за все свои преступления. Кто мать? Она, казалось, удивилась этому вопросу. Как то Барджазет и его выродок. «Я ничего не знаю, мать, кроме того, что происходило со мной во сне, и это было туманным и неопределенным. И что ты знаешь об этом? То, что мое тело было отнято у меня, что каким-то колдовством короля снов я очутился возле пидру да таким, каким ты меня видишь, что кто-то другой, вероятно, Доминик Баржазет, правит теперь из горного замка. Но все это я знаю из самых недостоверных источников. Все это правда», — сказала леди. «Когда это случилось?» В начале лета, когда ты делал великий объезд по земролу, я не знаю, как это было сделано, но однажды ночью во сне я почувствовала дергание, рывок, словно сердце планеты дало трещину. Я проснулась сознанием, что случилось что-то чудовищно злое. Я послала свой дух к тебе, но не смогла тебя достичь. Там, где ты был, была только тишина и пустота. Однако не та, которая ударила меня, когда погиб Вариакст. Я чувствовала твое присутствие, но за пределами моей досягаемости, как бы за толстым стеклом. Однажды я спросила о коронале, здоров ли он, спросила я. Да, сказали, здоров, сегодня плывет в Пидруд. Но я не могла добиться контакта. Я послала свой дух во все концы мира, чего не делала много лет. Но тебя нигде не было, и одновременно ты где-то был. Я растерялась и испугалась, но ничего не могла сделать, только искать и ждать. До меня дошли известия, что лорд Валентин в Пидруде. Я видела его через все это расстояние, и его лицо было лицом моего сына, но мозг был другим и закрытым для меня. Я пыталась дать послание, но не смогла, и тогда я, наконец, начала понимать. «И ты узнала, где я?» «Не сразу. Они переключили твой мозг так, что он полностью изменился. Каждую ночь я посылала свой дух в Земрол, искать тебя, пренебрегая всем остальным здесь». Но ведь подмена Короналя — дело не шуточное, и мне казалось, что я уловила проблеск твоей истинной сущности, фрагмент ее, а потом смогла установить, что ты жив, что ты на северо-западе земрола, но достичь тебя не могла. Оставалось ждать, когда ты начнешь приходить в себя, пока их чародейство чуточку поблекнет, и твой истинный мозг выздоровеет хотя бы частично. Он и сейчас неполный, мать. Я знаю, но уверена, что это излечимо». Когда-то, наконец, достигла меня, она на секунду задумалась. Это было возле гейрокского города Долорна. Кажется, и я впервые увидела тебя через мозг других, которые увидели во сне правду о тебе. Я коснулась их мозгов, отобрала и очистила то, что было в них. И увидела, что твой дух поставил на них свою печать, и что они лучше тебя знают о том, что свалилось на тебя. Таким путем я очертила тебя кругом и смогла войти в твой мозг. И с того момента ты получил знания о своем прежнем «я», и я трудилась через все эти тысячи миль, чтобы вылечить тебя и привести ко мне. Но все это было нелегко. Мир снов – трудная и меняющаяся область. Трудная даже для меня, и пытаться управлять ею – все равно, что писать на песке на берегу океана. Прибой вернется и смоет почти все, и ты пишешь снова и снова, но все-таки ты здесь. Ты знала, когда я достиг острова? Да, я чувствовала твое приближение» и ты оставила меня тянуться с одной террасы на другую несколько месяцев». Она засмеялась. «На внешних террасах миллионы пилигримов. Почувствовать тебя – одно дело, а точно определить другое, куда более труднее. Кроме того, и ты не был готов прийти ко мне, и я принять тебя. Я проверяла тебя, Валентин, следила за тобой издалека, изучала, какая часть твоей души выжила, осталось ли в тебе что-нибудь от короналя. Я должна была знать это до того, как увижу тебя». «Много ли вам не осталось от лорда Валентина? Большая часть, значительно большая, нежели предполагали наши враги. Их схема плохо сработала, они считали, что перечеркнули тебя, а на самом деле лишь одурманили и сбили с толку. Неразумнее ли было с их стороны убить меня, сразу, не пересаживать мой дух в другое тело?» «Разумнее, да», — ответила она, — «но они не рискнули. Ты помазанник, Валентин, а эти баржазеды — суеверные скоты». Они рискнули свергнуть Короналя, но не убить его, потому что боятся мести его духа. И их трусливое колебание теперь принесет крушение их планам. «Ты думаешь, что я когда-нибудь смогу снова занять свое место?» – тихо спросил Валентин. «Ты в этом сомневаешься?» «У Баржазеда – лицо лорда Валентина, народ принимает его за Короналя. Он управляет всей мощью горного замка. А у меня всего десяток приверженцев, и меня никто не знает. Кто мне поверит, если я объявлю себя истинным Короналем?» И много ли времени пройдет, прежде чем Доминик повторит со мной то же, что он уже раз сделал в Теламоне? У тебя есть поддержка леди, твоей матери. У тебя есть армия?» Леди ласково улыбнулась. «Нет, армии у меня нет, но власть Маджипура, а это не так уж мало. Я распространяю любовь и справедливость. И у меня есть это. Она коснулась серебряного обруча на голове. Через него ты посылаешь послание? Да, через него я могу достичь мозгов во всем Маджипуре». У меня нет способности Баржезета контролировать и управлять, как это делают его приборы. Но я могу сообщать, могу вести, могу влиять. И у тебя будет такой обруч, прежде чем ты уйдешь с острова. И я спокойно пройду через Алханрол, неся гражданам послание любви, пока Доминик Баржезет не спустится с горы и не вернет мне трон. В глазах леди сверкнуло что-то вроде злости. Какую видел Валентин, когда она выгоняла иерархов из комнаты? «Что это за речи?» – резко спросила она. «Мать, да, они действительно изменили тебя. Тот Валентин, которого я родила и вырастила, не смирился бы с мыслью о поражении. Я и не мирюсь, мать, но все это выглядит таким огромным, а я так устал. А вести войну против народа Маджипура, даже против узурпатора, мать, с самых ранних времен на Маджипуре не было войны. И я нарушу мир. Глаза ее были безжалостными. Мир уже нарушен, Валентин, и на тебе лежит обязанность восстановить порядок в королевстве». Фальшивый корональ правит почти год. Ежедневно выходят жестокие и глупые законы. Невинный наказан, виновный торжествует. Нарушается равновесие, установленное тысячелетия назад. Когда наш народ прилетел сюда со Старой Земли 14 тысяч лет назад, совершилось много ошибок, много страданий претерпели люди. Прежде чем мы нашли первого понтификса, мы стали жить без больших переворотов. А со времен лорда Стеамота на планете воцарился мир. А теперь мир разорван, и ты должен привести все в порядок. А если я соглашусь с тем, что сделал Доминик Баржазет? А если я втравлю Маджипур в гражданскую войну? Каковы будут последствия? Ты и сам знаешь ответы на эти вопросы. Я хотел бы услышать их от тебя, потому что мое решение колеблется. Мне стыдно слышать такие слова от тебя. Мать, я испытал много страшного в этом путешествии, и это отняло у меня много сил. Разве я не имею права устать? Ты король, Валентин. «Возможно, я был им, и возможно, я буду им снова. Но многое из моей королевской сущности украдено у меня в Тиламоне. Пока же я обычный человек, но даже короли подвержены усталости и упадку духа мать». Леди сказала более мягким тоном, «Баржазет еще не стал абсолютным тираном, потому что это может восстановить народ против него, и он все еще не уверен в своей власти, пока ты жив, но он правит для себя и своей семьи, а не для блага Маджипура. Ему не хватает чувства справедливости». И он делает то, что только кажется полезным и целесообразным. Но с ростом его самоуверенности будут расти и его преступления. И Маджипур застонет под кнутом чудовище. Валентин кивнул. Когда я не такой усталый, я тоже понимаю это. Подумай также, что произойдет, когда умрет Теверас Пантификс. А это рано или поздно случится. И более вероятно, что это случится скоро. В лабиринт войдет Баржазет и станет бессильным затворником. Ты это имеешь в виду? «Понтификс не бессилен, и ему не обязательно быть затворником. На протяжении твоей жизни был только Киверас, и он становится все более старым и более странным. Но понтификс в полной силе совсем другое дело. Что если Баржазец станет понтификсом через пять лет? Удовлетворится ли он пребыванием в этой подземной ныре, как удовлетворен теперь Киверас? Он будет править силой, Валентин». Она пристально взглянула на него. «А кто, по-твоему, станет короналем?» Валентин пожал плечами. «У короля снов три сына», — сказала леди. «Минокс, старший, на днях получает трон Сувреи. Доминик теперь корональ и станет понтификсом, если ты позволишь ему. Кого он выберет новым короналем, как не своего младшего брата Кристофа? Но это противоестественно, чтобы понтификс отдал горный замок собственному брату. Также противоестественно, чтобы король снов свергал законного короналя», — сказала леди. Глаза ее снова сверкнули. «Подумай еще вот о чем. Когда сменятся коронали, сменятся и леди острова. Я буду доживать свои дни во дворце для отставных леди на террасе теней. А кто придет во внутренний храм? Мать Баджазетов. Как видишь, они захватят все и будут править всем Маджипуром». «Этого не должно быть», — твердо сказал Валентин. «Этого не должно быть. Что я должен делать? Сядешь на корабль в моем порту -ну минор со своими людьми и с теми, кого я дам тебе, и поедешь в Алханролл». Высадишься на мысе стоендар и отправишься в лабиринт получить благословение Тивераса. Но если Тиверас сумасшедший? Он не совсем безумен, он живет в непрерывном сне и очень странном, но я недавно коснулась его. Где-то в нем еще жив прежний Тиверас. Он 40 лет понтификс, а до этого долгое время был коронален, и он знает, как надо править нашим королевством. Если ты сумеешь добраться до него, если сумеешь показать ему, что ты настоящий лорд Валентин, он даст тебе помощь. «И тогда пойдешь на Замковую гору. Тебя пугает эта задача?» «Меня пугает только, что я внесу хаос в Маджипур. Хаос уже есть, а ты принесешь порядок и справедливость». Она придвинулась ближе к нему, так что вся устрашающая мощь ее личности раскрылась ему, прикоснулась к нему рукой и сказала низким страстным голосом, «Я родила двух сыновей, и каждый, кто видел их в колыбелях, уже знал, что им предназначены быть короналями. Старший был Варякс. Ты помнишь его?» Думаю, что нет, пока. Он был великолепным, замечательным мужчиной, героем, полубогом. Его еще в детстве знали на Замковой горе. Он должен был стать Короналем, когда лорд Малибор станет понтификсом. Вариакс был чудесен, но было второй сын, Валентин, такой же сильный и великолепный, как Вариакс. Но он не так страстно отдавался подвигам и спорту, как старший. Он был теплее душой и мудрее. Он без слов понимал, что правильно и что нет. В его духе не было жестокости, характер его был ровным и жизнерадостным. Его все любили и уважали, и говорили, что он был бы даже лучшим Короналем, чем Вариакс. Но Вариакс был старшим, и выбрать должны были его, а Валентин мог быть только первым министром. Малибор не стал понтификсом, а преждевременно умер, охотясь на драконов. И миссары Тевераса пришли к Вариаксу и сказали «Ты Корональ Маджипура, и первым, кто упал перед ним на колени и сделал знак горящей звезды, был его брат Валентин». И вот лорд Вариакс правил в замковой горе и правил хорошо, а я пришла на остров снов, как полагалось. И 8 лет все было хорошо на Маджипуре. А затем произошло непредвиденное. Лорд Вариакс погиб преждевременно, как и лорд Малибор, Убила его на охоте случайная стрела. Но оставался еще Валентин. И хотя редко бывало, чтобы брат Короналя становился короналем после него, споров было мало, потому что все признавали его высокие качества. Таким образом, в замок вошел лорд Валентин. А я, мать двух короналей, осталась во внутреннем храме, радуясь сыновьям, которых я отдала Маджипуру, и уверенная, что правление лорда Валентина послужит славе Маджипура. Неужели ты думаешь, что я позволю баржазетам долго сидеть там, где раньше сидел мой сын? Неужели ты думаешь, что я могу вынести вид лица лорда Валентина, маскирующего подлую душу баржазета? Ох, Валентин, Валентин, от тебя осталась лишь половина того, чем ты был раньше, даже меньше, чем половина. Но ты снова станешь самим собой, и горный замок снова будет твоим. И судьба Маджипура не станет более изменяться козлу. И не говори больше, что боишься принести на планету хаос. Хаос над нами. Ты освободитель, понимаешь? Понимаю, мать. Тогда пойдем со мной, и я сделаю тебя целым.